Страница 327-я. 22.4. Предпринимательство – понятие сущности формы. Во взаимодействии факторов производства, составляющих содержание деятельности предприятия, особое место принадлежит предпринимательству. Еще недавно этот термин был едва ли небранным словом. Предприниматели в условиях административно-командной системы вызывали резко негативную реакцию, преследовались, карались, иногда даже уничтожались – Сегодня, когда общество движется к рынку, каждый должен без всякой предвзятости осмыслить, что же такое предпринимательство. Хотя предпринимательская деятельность близка такому фактору, как труд, в теории рынка ее выделяют в качестве особого фактора производства, в силу той особой роли и значимости, которую эта деятельность имеет для каждой отдельной фирмы и для рыночной экономики в целом. Не случайно рыночную экономику определяют кратко как экономику свободного предпринимательства.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 Сущность предпринимательской деятельности раскрывается через выполняемые им функции. Предприниматель берет на себя инициативу соединения факторов производства в единый процесс производства товаров и услуг с целью получения прибыли. Предприниматель есть организатор производства, настраивающий и задающий тон деятельности фирмы, определяющий стратегию и тактику поведения фирмы и принимающий на себя бремя ответственности за успех их проведения. Предприниматель – это новатор – внедряющие на коммерческой основе новые продукты, новые технологии, новые формы организации дела. Предприниматель – это человек, не боящийся риска и сознательно идущий на него ради достижения целей бизнеса. Чтобы успешно выполнять названные функции, человек должен обладать определенными способностями, в числе которых обязательно должны присутствовать инициативность, способность к самостоятельному мышлению и принятию решений, Упорство в достижении цели, умение организовать и повести за собой коллектив. Страница 328. Современный предприниматель должен хорошо разбираться в сути экономических процессов, ориентироваться в изменяющейся обстановке, то есть обладать быстрой реакцией, обладать склонностью и умением принимать нестандартные решения, разбираться в людях, точно оценивать их достоинства и недостатки. Все эти свойства включаются в столь сложный сплав, что он становится сравним с талантом. Обстоятельства могут раскрыть предпринимательский талант, а могут и загубить его. А какую роль играет образование в формировании предпринимательских способностей? Вопрос, не имеющий однозначного ответа. Во всяком случае, профессиональные экономические знания помогают с большей степенью вероятности оценить необходимую для принятия решения информацию, просчитать большее число вариантов этих решений и их последствий, обеспечивают более широкий экономический кругозор, то есть то, что представляет собой необходимое условие предпринимательской деятельности. Но что особенно важно, тем более для современных российских предпринимателей, и что не дается ни природе, ни образованием, а есть не что иное, как продукт воспитания, и не только семейного, но и общественного, И самовоспитание, так это этика деловых отношений, ее требования, обязательность, ответственность и честность. На них опираются все правила поведения подлинного предпринимателя в современном значении этого понятия. Как утверждают сами предприниматели, в бизнесе быть честным выгодно. Обмануть партнера дано только раз, так как за этим потянется уничтожающая предпринимателя слава. В кавычках И наоборот, честное и неукосительное соблюдение своих обязательств рождать репутации надежности открывает кредит доверия. Предпринимательство может осуществляться как в индивидуальной, так и коллективной форме, но если первое означает осуществление ее гражданами, то есть физическими лицами, своей волей и в своем интересе, гражданами, которые свободны в установлении своих прав и обязанностей на основании договора и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора, статья 1, пункт 2 ГК РФ, то вторая форма предпринимательства, коллективная, предполагает границы и процедура очерченные более строго. В этом случае предпринимательская деятельность осуществляется уже на основе и в пределах тех задач и полномочий, которые отражены в учредительских документах и уставе соответствующих форм предприятий.